«Владимир Соловьев. Краткая повесть об Антихристе». Печатается с небольшими сокращениями по изданию «Соловьев. Три разговора о войне, прогрессии и конце всемирной истории. Санкт-Петербург, 1901 год». Панмонголизм. Хоть имя дикое, но мне ласкает слухано, как бы предвестием великой судьбины Божией полно. Двадцатый век по Рождеству Христову был эпохою последних великих войн между усобий и переворот. Самая большая из внешних войн имела свою отдаленную причину, возникшие еще в конце XIX века в Японии умственное движение панмонгализма. Подражательные японцы с удивительной быстротой и успешностью перенявшие вещественные формы европейской культуры усвоили также и некоторые европейские идеи низшего порядка. Узнав из газет, из исторических учебников о существовании на Западе пан-эллинизма, пан-германизма, пан-славинизма, пан-исламизма, они провозгласили великую идею пан-монголизма, то есть собрание воедино под своим главенством всех народов Восточной Азии с целью решительной борьбы против чужеземцев, то есть европейцев. Воспользовавшись тем, что Европа была занята последнюю решительную борьбой с мусульманским миром в начале XX века, они приступили к осуществлению великого плана сперва занятием Кореи, а затем и Пекина,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 поддерживавших ради политики христианских миссионеров, грозила глубочайшим духовным устоем Китая. Прежняя национальная ненависть китайцев к японцам выросла тогда, когда ни те, ни другие не знали европейцев, перед лицом которых эта вражда двух сродных наций становилась междуусобием, теряла смысл. Европейцы были вполне чужие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 Их оружие не из пристрастия к ним, а для того, чтобы бить их этим же оружием. Если вы соединитесь с нами и примете наше практическое руководство, то мы скоро не только изгоним белых дьяволов из нашей Азии, но завоюем и их собственные страны и основаем настоящее срединное царство над всей Вселенной.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 Россия и Англия, Германия и Франция чуть не поделили вас между собою без остатка, и все ваши тигровые затеи показали только бессильный кончик змеиного хвоста. Рассудительные китайцы находили это основательно, и японская династия прочно утвердилась. Первою ее заботою было, разумеется, создание могучей армии и флота.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 Уже первый Багдэхан из японской династии мог сделать удачную пробу оружия обновленной империи, вытеснив французов из Танкина и Сиама, а англичан из Бирмы и включивши в Срединную империю весь Индокитай. Приемник его... По матери китаец, соединявший в себе китайскую хитрость и упругость с японской энергией, подвижностью и предприимчивостью, мобилизирует в китайском Туркестане четырехмиллионную армию. И в то время как Цун Лиямынь конфиденциально сообщил русскому послу, что эта армия предназначена для завоевания Индии,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 но они легко пополняют свою убыль, завладевши всеми азиатскими железными дорогами, в то время как 200-тысячная русская армия, давно собранная у границ Манчжурии, делает неудачную попытку вторжения в хорошо защищенный Китай. Оставив часть своих сил в России, чтобы мешать формированию новых войск,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 Между молотом и наковальней германская армия принуждена принять почетные условия разоружения, предложенные Багдаханом. Ликующие французы, братаясь с желтолицами, рассыпаются по Германии и скоро теряют всякое представление о военной дисциплине. Багдахан Приказывает своим войскам перерезать ненужных более союзников, что исполняется с китайской аккуратностью. В Париже происходит восстание рабочих иммигрантов, и столица западной культуры радостно отворяет ворота владыки Востока. Удовлетворив своему любопытству, Багдыхан отправляется в Приморскую Булонь,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 Все европейские государства признают свою вассальную зависимость от Багдахана и, оставив в Европе достаточное оккупационное войско, он возвращается на восток и предпринимает морские походы в Америку и Австралию. Полвека длится новая монгольская ига над Европой. Со стороны внутренней эта эпоха знаменуется – повсюдным смешением и глубоким взаимопроникновением европейских и восточных идей, повторением в большей степени древнего александрийского санкретизма. И в практических областях жизни наиболее характерными становятся три явления – широкий наплыв в Европу китайских и японских рабочих,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 Этот колоссальный заговор, в котором принимали участие и местные национальные правительства, насколько это было возможно при контроле бакдыханских наместиков, мастерски подготовлен и удается блестящим образом. В назначенный срок начинается резня монгольских солдат, избиение и изгнание азиатских рабочих. По всем местам открываются тайные кадры европейских войск, и по задолго составленному подробнейшему плану происходит всеобщая мобилизация. Новый Багдыхам, внук великого завоевателя, поспешает из Китая в Россию. Но здесь его несметные полчища на голову разбиты всей европейской армией.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 Успехи внешней культуры, несколько задержанные монгольским нашествием и освободительную борьбою, снова пошли ускоренным ходом.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 Был в это время между немногими верующими спиритуалистами один замечательный человек. Многие называли его сверхчеловеком, который был одинаково далек как от умственного, так и от сердечного младенчества. Он был еще юн, но благодаря своей высокой гениальности к 33 годам широко прославился как великий мыслитель, писатель и общественный деятель.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 Помимо исключительной гениальности, красоты и благородства, высочайшие проявления воздержания, бескорыстия и деятельной благотворительности, казалось, достаточно оправдывали огромное соболюбие великого спиритуалиста, аскета и филантропа.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 Но ведь то, что в порядке времени является после, то, по существу, первее. Я прихожу последним, окончательный спаситель, в конце истории, именно потому, что я совершенный. Тот Христос — мой предтеча. Его призвание было предварить и подготовить мое явление. И в этой мысли... Великий человек XXI века будет применять к себе все, что сказано в Евангелии о Втором пришествии, объясняя это пришествие не как возвращение того Христа, а как замещение предварительного Христа окончательным, то есть им самим. На этой стадии грядущий человек предоставляет еще немного характерного и оригинального, ведь подобным же образом смотрел на свое отношение к Христу, например, Мухаммед. Мухаммед — основатель ислама, почитаемый как пророк, человек правдивый, которого ни в каком злом умысле нельзя обвинить. Самолюбивое предпочтение себя Христу будет оправдываться у этого человека еще таким рассуждением «Христос, проповедуя и в жизни своей проявляя нравственное добро, был исправителем человечества. Я же призван быть благодетелем этого отчасти исправленного, отчасти неисправимого человечества».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 «Он грозил земле страшным последним судом, но ведь последним судьею буду я, и суд мой будет не судом правды только, а судом милости. Будет и правда в моем суде, но не правда воздаятельная, а правда распределительная. Я всех различу и каждому дам то, что ему нужно». И вот...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 Ждет и питает свою самость сознанием своих сверхчеловеческих добродетелей и дарований, ведь это, как сказано, человек безупречной нравственности и необычайной гениальности. Ждет горделивый праведник высшей санкции, чтобы начать свое спасение человечества, и не дождется. Ему уж минуло 30 лет, проходит еще три года, и вот мелькает в его уме,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 Сейчас, суда, что я скажу ему? Ведь я должен буду склониться перед ним, как последний глупый христианин, как русский мужик какой-нибудь, бессмысленно бормотать, «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного!» или, как польская баба, растянуться к жижам, то есть крестом, распахнув руки в сторону. Я, светлый гений,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 в нескольких шагах от обрыва. Перед ним обрисовалась какая-то светящаяся фосфорическим туманным сиянием фигура, и из нее два глаза нестерпимым острым блеском пронизывали его душу. Видит он эти два пронзительные глаза и слышит не то внутри себя, не то снаружи какой-то странный голос, глухой, точно сдавленный, и вместе с тем отчетливый, металлический и совершенно бездушный, вроде как из фонографа. И этот голос говорит ему «Сын мой возлюбленный».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 неведомого уста сверхчеловека невольно разомкнулись. Два пронзительные глаза совсем приблизились к лицу его, и он почувствовал, как острая ледяная струя вошла в него и наполнила все его существо. И с тем вместе он почувствовал небывалую силу, бодрость, легкость и восторг. В тот же миг, Светящийся облик, и два глаза вдруг исчезли. Что-то подняло сверх человека над землею и разом опустило его в саду у дверей дома.